Что касается Гуэмплена, Урсусу не пришлось ломать себе голову, чтобы придумать для него имя. В то самое утро, когда он узнал, что мальчик обезображен и что девочка слепа, он спросил, «Как звать тебя, мальчик?» «Меня зовут Гуэмпленом», — ответил ребенок. «Ну что ж, Гуэмплен, так Гуэмплен», — сказал Урсус. я помогала Гуэмплену в его выступлениях. Если бы можно было подвести итог всей совокупности человеческих несчастий, Он нашел бы свое воплощение в Гуэмплене и Дее. Казалось, оба они явились на землю из мира теней. Гуэмплен из той его области, где царит ужас, Дея из той, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов Вечной Ночи. Дея носила этот мрак внутри себя, Гуэмплен на своем лице. В Дее было что-то призрачное. Гуимплен был подобен привидению. Дея была окружена черной бездной, Гуимплена, окружало нечто худшее. У зрячего Гуимплена была ужасная возможность, от которой слепая Дея была избавлена, возможность сравнивать себя с другими людьми. Но в положении Гуимплена, если только допустить, что он старался дать себе в нем отчет, сравнивать значило перестать понимать самого себя. Иметь подобно Деи глаза, в которых не отражается внешний мир, Несчастье огромное, однако меньшее, чем быть загадкой для самого себя, чувствовать в мире отсутствие чего-то, что является тобою самим, видеть вселенную и не видеть себя в ней. На глаза Деи был накинут покров мрака, на лицо Гуинплена была надета маска. Как выразить это словами? На Гуинплене была маска, выкроенная из его живой плоти. Он не знал своих подлинных черт. Они исчезли, их подменили другими чертами. Его истинного облика уже не существовало. Голова жила, но лицо умерло. Он не мог вспомнить, видел ли он его когда-нибудь. Для Деи, так же, как и для Гуимплена, род человеческий был чем-то внешним, далеким от них. Она была одинока, он тоже. Одиночество Деи было мрачным, она не видела ничего. Одиночество Гуимплена было зловещим. Он. «Видел все». Для Деи весь мир не выходил за пределы ее слуха и осязания. Все существующее было ограничено, почти не имело протяженности. Обрывалось в двух шагах от нее, бесконечной представлялась только тьма. Для Гуимплена жить значило вечно видеть перед собой толпу, с которой ему никогда не суждено было слиться. Дея была изгнанница из царства света, Гуимплен был отверженным среди живых существ. Оба они имели все основания отчаяться. И он, и она переступили мыслимую черту человеческих испытаний. При виде их всякий, призадумавшись, почувствовал бы к ним безмерную жалость. Как они должны были страдать? Над ними явно тяготел злобный приговор судьбы, и Рог никогда еще так искусно не превращал жизнь двух ни в чем не повинных существ в сплошную муку, в адскую пытку. А между тем они жили в раю. Они любили друг друга. Гуимплен обожал Дею, Дея боготворила Гуимплена. "Ты прекрасен", говорила она ему.